Глава 29. Карающая десница. Константинополь. Солнце едва позолотило лучами мраморные анфилады императорского дворца, а за его стенами уже вовсю кипела утренняя жизнь. Сновали слуги, дневная стража меняла ночную. Личные императорские секриты, позевывая и посмеиваясь, негромко обсуждали последние столичные новости. В сторону покоев рамейского императора шли двое мужчин. Суетливо семенел ногами и сушеный годами старец. Взор его был потуплен, как и приличествует скромному челединцу. Согнутую в локти правую руку старец держал чуть на отлете. Через нее были перекинуты переливающиеся золотом и пурпуром облачения. На шаг впереди следовал богато одетый мужчина средних лет. Этот ступал уверенно а его глубоко посаженные черные глаза из-под широких бровей смотрели цепко, чуть утомленно, взглядом человека, привыкшего внимательно и недоверчиво наблюдать за другими людьми. Высокий, испещренный продольными морщинами лоб венчали ухоженные тёмные с проседью волосы. Подбородок же и надгубья знатного посетителя были совершенно лишены обычной мужской растительности. Такое безбородое и безусое лицо наводило на мысль, что его обладатель скопец. О том же косвенно свидетельствовало и право царедворца беспрепятственно приближаться к личным покоям императора. Патрикий Феофан служил протовестиарием, начальником царской гардеробной, и это место при императорском дворе действительно занимали мужчины, физически лишенные мужественности. Состоял Феофан в своей должности без малого два десятка лет, а до этого был при будущем императоре, Романе Локопине, простым слугой. Всё это время он находился при Василевсе безотлучно, знал заботы и чаяния не только романа императора, но и романа человека. И вот уже более десяти лет являлся для Василевса не просто челединцем, но наиболее близким доверенным лицом — советником порученцем самых ответственных государственных делах. Именно он, Феофан, каждое утро входил в покой императора, чтобы узнать волеизъявления владыки сильнейшей державы христианского мира и донести толпе ожидавших в саду и подрома чиновников весть, кого из них Василев сегодня желает принять. Ум, упорство, терпение. Всеми этими качествами Феофан обладал сполна, но не получил в свое время физического урона, он бы никогда не достиг нынешнего положения. Такие как Феофан, телесно ущербленные мужи, не могли посягнуть на верховную власть в рамейской державе. Подобное запрещал закон. В то же время право занимать императорский трон любого того желающего, будь он в достаточной мере ловким и беспринципным честолюбцем без физических отклонений, закон считал вполне допустимым. Власть у рамеев не обязательно передавалась по наследству, и не требовала от соискателя знатности рода. Традиция выбирать себе близких слуг и советников из числа оскопленных мужей обеспечивала императорам безопасность, ограждала от соперников. Случалось, что родители, имевшие нескольких сыновей, нарочно оскопляли младших, дабы отправить своих отпрысков на путь блестящей карьеры к политическим или духовным высотам. Так со своим четвертым сыном поступил даже сам император Роман. Феофан взглянул на стражников у дверей. Под его взором они старательно вытянулись в струнку. «Пробудился?» — спросил Протовестиарий, имея в виду Василевса. «Да, господин», — подтвердил один из стражников. «Чуть свет поднялся. Отец Сергий у него». Протовестиарий кивнул. Стражи открыли ему двери, и Феофан со слугой переступили порог императорских покоев. В первом помещении их встретил китанит, Евнух, ведущий спальней Василевса. «Василев совершил омовение и готов облачаться», — доложил Китонит, поклонившись. Феофан забрал у Челядинца одежду императора и, предварив свое появление стуком в дверь, направился в опочивальню Романа. Император в ночной рубахе, сгорбившись, сидел на ложе. Напротив него, в кресле, Одетый в скромную монашескую одежду, расположился отец Сергий. Феофан поклонился, приветствовал императора. Тот лишь досадливо махнул рукой и ничего не ответил. Он внимал словам своего духовника. «У первого священника Илии были два сына. Люди негодные, не знавшие Господа. Долго своего они не исполняли». «Отвращали народ от Господа своими поступками». Спокойный голос Сергия звучал негромко, но заполнял все пространство опочивальни. «Видя, что они предаются нечестию, или я не удерживал их и не останавливал, или, вернее, он удерживал и останавливал, но делал это не с надлежащим усердием, а поступки этих сыновей состояли в любодеянии и чревоугодии». Грех их был весьма велик. Сергий многозначительно замолчал и направил Роману испытующий взгляд. Император потопился, будто нерадивый ученик. По-стариковски пожевал губами и тяжело вздохнул. Духовник намекал ему о втором и третьем сыновьях — Стефании и Константине, чья необузданная распущенность возмущала многих в столице. Да и четвертый сын Романа — Феофилакт не отличался праведностью поведения. В свои 24 года он уже 10 лет как занимал патриарший престол, но наставление паства на путь благочестия по-прежнему совершенно не занимало его. Молодой патриарх обожал лошадей. В его конюшне содержалось 2000 голов. Он делал ставки на скачках и не стеснялся иной раз прервать святое причастие ради того, чтобы украсить своих любимцев новыми бархатными попонами. Призвать наследников к порядку — вот о чем вел речь Сергий. И Феофан был согласен со святым отцом. После смерти старшего и любимого сына Христофора, которого Роман видел преемником и кончину которого остро переживал, император стал чересчур снисходителен к остальным своим отпрыскам. «Даже сам Господь не заставил Адама жить по заповеди его. — Чего ж говорить о нас, простых смертных? — проворчал Роман. Он осознавал свою слабость, но природное упрямство не позволяло согласиться с духовником. Рассуждая о сыновьях Илии, Иоанн Златоуст считал правильным для отца прогнать нечестивцев с глаз долой, наказать. «И тебе, сын мой, следовало бы стать более строгим и суровым». «И отдать престол рожденному в парфире, усмехнулся Роман. «А моей ли душе печешься, отец?» Или родеешь о Константине?» «Ты сомневаешься во мне, Василевс. Но сказано было апостолом Иоанном. Станем любить не словом или языком, но делом и истинною», — смиренно ответил Сергей. Феофану, привыкшему подозрительно относиться к любым советникам повелителя, тоже порой казалось, что Сергей сочувствует зятю Романа, носившему, как и один из сыновей Василевса, имя Константин. Когда-то Роман, худородный, необразованный и предприимчивый выходец из Лакапы, достигший должности Друнгария флота, силой и хитростью сумел стать опекуном юного наследника императорского престола. Роман женил его на своей дочери, а затем сделался соправителем и чуть позже возложил царскую стему на троих своих сыновей и невестку, супругу Христофора. Однако зять Романа, Константин, Происходил из императорского рода, был венчан на царство рамейское раньше тестя и его сыновей, а значит, прав на престол имел больше. Ко всем прочим преимуществам Константина Парфирогенета относился его спокойный нрав и достойное поведение, и по сравнению с романом он был прекрасно образован и очень начитан. Впрочем, для Феофана не имело большого значения, кто наследует роману. Стефан, или один из Константинов. Он при любом новом императоре станет нежеланным гостем во дворце. А потому дление императорства Романа было главной заботой Феофана. Для этого следовало обеспечить ромейской державе мир и покой. Но вот именно сейчас с этим возникли значительные сложности. Два дня назад от болгарского царя Петра пришла весть о том, что огромная флотилия русских лодок движется в сторону пролива Боспор. Об их намерениях гадать не приходилось. Ромейскую державу ожидали трудные времена. «Приятно вести беседу о духовных предметах, но близится время дел мирских», — сказал император, вторя мыслям своего советника, Подавая облачение, Феофан». Распорядился Роман и приподнял руки, призывая протовестиария помочь ему переодеться. Феофан приблизился к императору, отложил одежды, и стянул с Романа ночную рубаху. Обнажилось обрюзгшее тело семидесятилетнего старца, которое Феофан быстро скрыл туника из нежнейшего шелка молочного цвета с расшитыми золотом узкими рукавами. «Что скажешь насчёт росов, Феофан?» — спросил Роман безо всяких предисловий. Старый моряк был очень прямолинейен. «Ты родил за их изгнание, и мы изгнали их. И вот они явились» словно воинство князя Роша, чьё число подобно песку морскому. «Я родил не за изгнание росов в Василевс, а за спасение Херсонеса от хазар и починокитов», — спокойно возразил Феофан, одевая на Романа поверх туники пурпурную далматику узорного шелка с изображением львов, обрамлённых ажурными медальонами. И очередной раз поддержал этого слабака противона позволившего хазарам перекупить починакитов, проворчал Роман. Отсутствие образования у императора с лихвой возмещалось рассудительным умом и хорошей памятью. Несмотря на почтенный возраст, Роман помнил всех фемных стратегов империи, занимавших посты когда-либо во время его правления, и знал обстоятельства, как приведшие их на свои места, так и тех места лишившие. Феофан, конечно, знал об этом, и был готов к упреку о противоне. «Хазары хитры. Когда-то они перекупили Иолан. А Иоан слаб, но он верен тебе, Август. В отличие от иных сильных в былые времена и хитрых сколовинских беззаконников». Феофан не посмел сказать при императоре и святом отце бранное слово, но Василий вспомнил его. Хитрые сколовинской образиной прозвали Патрикия Никиту, отца супруги ныне покойного Христофора. Никита, скловина из Пелопоннеса, разбогатевший на торговле лошадьми, обеспечивал в прошлом тогдашнего главного флотоводца, Романа Локопина, средствами на его пути к трону. Когда же Христофор заболел, и лекари не оставили ему надежды, Никита попытался избавиться от Романа. Расчёт был прост. Действующий в умер бы прежде своего хворого сына и престол занял бы Христофор. Пусть бы сын ненадолго пережил отца. Того было бы достаточно, чтобы назвать следующим Василевсом сына Софии и Христофора. А мать и дед, то есть сам Никита, стали бы при малолетнем правителе-регентами. Никита, между тем, был еще и дедом царицы болгарской. Смешно сказать, Феофан когда-то сам помогал устроить брак его и Романа внучки, Марии, с болгарским царем. Заговор Патрикия Никиты был вовремя раскрыт. Наглый склавин пострижен в монахи и сослан на пелопонес. Однако деятельный сват Романа и в новом своем положении умудрялся мутить воду. Вспыхнувшее волнение пелопонесских склавинов было плодом козни Никиты, а слабовольный Иоанн Противон оказался игрушкой в его руках. «Слишком труслив, чтобы предать, ты хочешь сказать?» не сдавался Василевс. «Пусть так!» — покорно согласился Феофан, опускаясь на колени. Роман поочерёдно приподнял ноги и протовестиаре обул императора в пурпурные компагии. Однако обязанность содержать росов, вменённая нам Львом Августом на 30 лет, все равно бы прекратилась год спустя. А росы так и не приняли Христа. Стоило бы спустить им подобное. Боковым зрением Феофан заметил как Сергий во время его речи одобрительно кивал головой. «Прошу тебя, Василевс, встань на ноги, дабы я накинул на тебя лор». Херсонес спасся. Но что будет с Новым Римом? Флот в Эгейском море, Куркуас на востоке. Опершись на плечо Феофана, Роман, покряхтовая, поднялся. «Кто остановит росов? Сегодня совет. Сыновья, Логофет Дрома. «Доместик столичных Тагм будут склонять меня откупиться». «Что мне ответить им, Феофан?» «Я подвел тебя, Василес. сдержанно сказал Феофан, набрасывая на плечи Романа Лор, шарфленту из золотой парчи. «Дал неверный совет, поддержал противона. Мне должно все исправить. Множество раз я ходил с тобой в молодости и на Хиландии, и на Дромане. Позволь мне выступить против Росов. Он принял это решение не вдруг. Он тщательно обдумал его заранее. Феофан знал, что если он не попытается исправить свою ошибку, враги и соперники станут попрекать его до конца жизни, стремясь усомнить императора в уме и способностях его советника. А выступив против Росов, он либо погибнет, приобретя ореол борца с язычниками, либо победит. При мысли о том, что ждет его тогда, у Феофана перехватывало дыхание. Десять Хилландиев Феофан. Всего десять Хилландиев в столице, разбитых, поломанных, никчемных посудин. Театрально воскликнул Роман, но его наигранное отчаяние не обмануло Феофана. Он знал, Роман желал воевать с росами и, словно подтверждая мысли про ария, Император добавил иным, задумчиво деловым тоном. «Хотя, починить их возможно. Если оснастить их огненными сифонами с трех сторон, взять кормчих с Дроманов, встать у Ириона и зайти кроссом с подветренной стороны, можно попытаться». «Что скажешь ты, Сергий?» Роман посмотрел на духовника. «Скажу, что это угодно Богу». Быстро отозвался Сергей. «Росы не приняли истинной веры, не исполнили обещания, а значит, кара Божья падет на их головы. Ведь сказал Господь, мне отмщение и ас вас дам». «Кара Божья», — повторил Роман. «Стало быть, ты, Феофан, станешь карающей десницей Божьей?» — спросил император, и глаза его насмешливо блеснули. Стало быть, с достоинством ответил Протовестиарий, возлагая на голову романа калиптру. Жесткую шапку прямоугольной формы, обшитую парчой и украшенную драгоценными камнями. Сожги же язычников, Феофан, спаси, новый Рим от розка чумы! воодушевленно воскликнул император. Аминь! пробормотал Сергей и осенил Феофана крестным знамением. После совета, на котором император объявил свою волю, изрядно удивив всех присутствующих, Феофан направился на императорский причал Большого дворца, Фиалу-Вукалион, чтобы переговорить с Константином Ларикатой, протаспофарием Фиалы. Этот человек много лет был кормчем на Дромане, знал Боспор Фракийский как свой родной дом и мог посоветовать, как лучше расположить Хиландрии в проливе, и как действовать при том или ином направлении ветра. Обычно между многочисленными постройками Большого дворца Феофан ходил по тайными частными коридорами-лабиринтами. Но сегодня главный советник императора рамеев следовал в Нижний дворец с парадными анфиладами. Дорога спускалась к морю. Феофан шел, дыша полной грудью, и наслаждался видом украшенных резьбой мраморных колонн, яркими мозаиками, драгоценными занавесями. Кое-где роскошные ткани прикрывали следы разрушений и обветшания. Казны не хватало для содержания многочисленных залов и построек дворца. И все же, залитый солнцем, увитый на открытых площадках зеленью, среди которой вдруг просматривалось то море, то небо, большой дворец был прекрасен. Воздушный, пронизанный солнцем галереи, Феофан достиг фиалы Вукалиона, там, у причала, стояли императорские дроманы. Волны боспора шептались и искрились. Лёгкий ветер дышал запахом моря и оставлял на губах солоноватый вкус. Необычайный, почти экстатический восторг объял душу Феофана, человека в обычное время закрытого и расчетливого. Причувствие великих свершений кружило голову протовестиария. Чем бы ни закончилась его битва с росами, Он навсегда останется в истории рамейской державы. И видит Бог, он приложит все старания, чтобы и теперь, и годы спустя о нем говорили уважительно и восхищённо. «Мне отмещение, и вас воздам. Я, карающая десница Господа», — прошептал он, и следом сами собой пришли на память слова Писания. «Гнева нет во мне». Но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, войною пойду против него и выжгу.